Кричков ГУВД встретили, как того предполагали его полномочия. Принял лично начальник, полковник Полосухин. Тут же были вызваны все замы, которым был представлен проверяющий из главного управления уголовного розыска МВД. Велено было по принадлежности оповестить районные отделы внутренних дел, что к ним, возможно, приедет полковник из Москвы. Станислав Васильевич наблюдал всю эту суету вокруг своей фигуры со снисходительным выражением лица. По легенде, которую они разработали еще в кабинете генерала Орлова, Кричко должен был вести себя как человек, который лишь соблюдает формальности и отнюдь не пытается чего-то найти, какие-то серьезные нарушения, чтобы его тут пытались ублажить, подкупить. Наоборот, работать он должен шаляй-валяй поверхностно, чтобы никто и не беспокоился, что полковник что-то нароет. Кричко собирался очень поверхностно залезть во все дыры, чтобы отчет его выглядел весьма разносторонне. И чтобы местное руководство видело, что он лезет во все дыры именно ради отчета, дабы тот выглядел солидно. И недостатки с нарушениями Кричко намеревался пропускать в основной своей массе, подбирая только незначительные факты. Ведь ни в одной проверке и ни в одном ведомстве начальство не поймет проверяющего, если тот не найдет ни одного нарушения. Главное в миссии Кричко было не встревожить улей. Разыгрывая вальяжного и самодовольного полковника из министерства, Кричко критическим взглядом осмотрелся в выделенном ему для работы кабинете. Несвежие обои на стенах, второй стол, наверное, временно выселенного отсюда сотрудника, телефон, компьютер с кабелем, который тянется, из стены. Кричко не стал пока задавать вопросов, но решил, когда останется один, первым делом проверить, что это. Просто кабель, соединяющий компьютеры в локальную сеть? Или же здесь есть интернет? Для официальной миссии интернет ему был не нужен, а для тайной просто незаменим. Наконец, толпа придворных офицеров удалилась. Кричко убедился, что в электрическом чайнике есть вода, и включил его. Гляди-ка, хмыкнул он про себя. И коробка сахара приготовлена, и большая банка Ныскафы gold и чай в пакетиках. Заботливая мать вашу! Пока грелся чайник, Кричко подсел к компьютеру. Итак... Хрен тебе по всей морде, нет интернета. Ну и ладно, буду на нем добросовестно печатать свой официальный отчет. Пусть лазают, проверяют». В дверь вежливо постучали. Станислав Васильевич не успел ответить, как на пороге появилась худощавая фигура молодого капитана. «Разрешите, товарищ полковник?» «Я капитан Носков. Прикомандирован к вам начальником УВД на время проведения проверки. Для помощи, в согласовании связи». «Какой такой связи?» С барственными интонациями осведомился Кричко. «Я тут не собираюсь воевать, чтобы с позицию начальству адъютантов посылать». «Любые другие поручения по службе», — уверенно сказал Носков. «Бабу, что ли, на ночь привести? цинично осклабился Кричко. «Нет проблем, товарищ полковник», — заговорчески понизил голос капитан. «Скажете, сделаем». «Ну-ну, но, но, гляди, ловлю на слове». «Ты, вот что, капитан, сгоняй-ка за бутербродиками с колбаской». Принесешь и на сегодня свободен. А завтра настраивайся на бумажную работу. Я план себе сейчас набросаю, в какие отделы что проверять. И ты мне все это завтра обеспечишь». «Может, вам на вечер культурную программу?» Едва ли не подмигнул капитан. «Отставить!» Недовольно повысил голос Кричко. «Человек впервые в городе. Дай по улицам побродить, воздухом вашим подышать. И отоспаться не мешало бы. а Акклиматизация нужна». Носков чуть ли не каблуками щелкнул и исчез за дверью. Крючко сменил выражение лица с хамова на нормальное и тяжело поднялся из-за стола. Пока он машинально сыпал в чашку кофе и сыпал сахар, мысли привычно вернулись к работе. «Значит, — спокойно рассудил Станислав Васильевич, — ко мне представили соглядаты. Ничего, мы к таким ходам привычные, нас этим не собьешь. Вопрос в другом». Понимают тут, что проверка это непростая, или считают ее плановой? От Орлова утечки информацию быть не должно, значит, знать наверняка не могут. Могут только подозревать. А кого подозревать мне? Этот момент был самым сложным в этой командировке. Сыграть свою роль Кричко мог с легкостью. Чем он всегда превосходил своего друга-напарника Льва Ивановича Гурова, так это бесхитростной актерской игрой потому ему всегда и поручались вот такие роли. Гуров прибудет через два дня. Неплохо было бы дать ему уже какие-то намётки, основные направления, найти тех, кого в печати называют оборотнями в погонах, дело нехитрое. Но еще сложнее определить и не ошибиться при этом тех, кто служит честно, бескорыстно. Ветераны или поздно полковникам из Москвы нужно будет на кого-то тут опереться, иначе вся миссия закончится ничем. Приехать к черту на рога и за пару-тройку недель выявить криминальную часть здешней полиции и чиновников? Негласными и нелегальными способами такое не сделаешь. Нужна информация конкретная, нужны доказательства, а не просто мнение людей в очереди в столовой или под водочку на кухне. План Кричко был прост. Первое нужно начинать официальную проверку оперативно-розыскной работы. Соблюдение соответствующих приказов МВД, правил ведения розыскных и агентурных дел, правильности расходования и оформления соответствующих денежных средств. Но Параллельно в этой работе нужно попытаться определить, где просто разгильдяйство и нежелание перегружать себя работой, а где прослеживается преступное деяние, имеющее целью сокрытие доказательств того или иного преступления, сокрытие информации от начальства и следственных органов. И не во всех случаях, а именно в тех, когда дело могло вывести на верхушку местной власти. Это пункт номер два. Очень кропотливая работа. Очень многое придется держать в памяти, потому что ввести записи просто опасно. И третий, очень важный момент. В процессе общения со старшими офицерами ГУВД нужно определить и не ошибиться, на кого можно сделать ставку, кого можно привлечь на свою сторону, на кого можно положиться на все 100% в борьбе с криминалом в своих же рядах. Станислав Васильевич, несмотря на свое заявление капитану Носкову, отправился вечером отнюдь не побродить по-новому для него городу и не знакомиться с местными достопримечательностями. Видимость, конечно же, в его прогулке была именно такой, но на самом деле Кричко искал конкретные объекты, организации, которые обязательно есть в любом, даже маленьком городке. Самое главное, что хотел узнать Стас, будет за ним вестись наблюдение или местное начальство ограничится постоянным присутствием при нем Носкова. Это установить нужно было на 100%. Ошибешься в выводах, и вся операция полетит в тартарары. Дело опасное, и прежде всего опасное для местного начальства. Узнай, кто в Москве, что за полковником из главка пустили наружку, замучаются отписываться и объясняться. Наружки в смысле привлечения специализированного подразделения не будет однозначно. А вот своими силами те, кто замешан в криминале, постараться следить могут. Затем Кричко намеревался помимо гостиницы, где он живет, обзавестись съемной частной квартирой. Так сказать, конспиративной квартирой. Вести беседы с нужными людьми, да и просто светить их приход к нему в номер было легкомысленно. Будут его подозревать в истинных целях, обязательно воткнут микрофоны. Очень желательно было присмотреть для этого какое-то риэлторское бюро, чтобы без снять квартиру. И бюро должно быть где-нибудь не на центральной улице, и квартира тоже. До зарезу Кричко нужно было и какое-нибудь интернет-кафе. Кроме возможности связаться со своим главком по электронной почте, нужен доступ ко всему объему информации, почти в частности и за Байкальскому краю вообще. Нужно быстро разобраться в политической ситуации, понять, кто тут что собой представляет, какие скандалы, какие подозрения, противостояния. И самое последнее – просто накупить местной прессы. От нормальных газет краевого и городского масштаба до желтой прессы включительно. Еще бы всяких газетенок, принадлежащих различным партиям. Там тоже можно иногда почерпнуть много интересного и правдилого. И уж, конечно, отсыпаться с дороги к не собирался. Ночка предстояла еще та. Все купленное перечитать... Разложить в голове по полочкам, запомнить, чтобы потом, по прошествии многих дней и по мере поступления новой информации, снова ее укладывать на те же полочки, анализировать, делать выводы. Карту четы Кричко приобрел еще в Москве, и в самолете он изучил ее досконально. Весь вечер Стас провел на ногах, переходя с улицы на улицу, чтобы это выглядело мотивированно с точки зрения расположения в городе памятников и достопримечательностей. Дважды он брал такси в самых неожиданных местах, трижды пользовался общественным транспортом. К ночи Кричко был убежден, что слежки за ним нет. Утром, в сопровождении капитана Носкова, Стас отправился в один из отделов внутренних дел. Он умышленно запустил вперед капитана, который всех, кого нужно, предупредил о приходе проверяющего из главка, и представил, кому нужно, самого полковника. Дальше началась рутина. Кричко смотрел дела в выделенном ему кабинете, задавал вопросы. Но делал это все лениво, нехотя, всячески подчеркивая, что это проформа. Более активно и оживленно он беседовал на темы, несколько отвлеченные. Как тут в чате с преступностью? Чем она характерна? Какие виды преступлений преобладают? С большим интересом и сочувствием полковник выслушивал жалобы и сетования по поводу такого сикого начальства местных властей. И поддерживал эти разговоры, понижая голос и жалуясь, что так везде не только в Чите. Вот, мол, бывал я на Урале, Краснодаре, в Орле, Архангельске, и там все так же. Мало-помалу стали вырисовываться характеристики руководителей ГУВД. Кто откуда вышел, откуда попал в Читу, чей ставленник, каков в деле насколько профессионален. Принимать на веру всю эту информацию сразу не следовало, но иметь в виду стоило. Больше всех на интересующую кричку темы говорили молодые оперативники. Осторожности и мудрости жизненной им не хватало, да и желание показать, что они тут не абы кто, а люди информированные, мыслящие, во всем разбирающиеся, тоже играло определенную роль. Офицеры в возрасте, особенно начальники уголовного розыска райотделов, замы по оперативной работе, те больше помалкивали, отвечали односложно. Эти повидали на своем веку всяких проверяющих и привыкли держать язык за зубами. В первом же РОВД Кричко разглядел определенную тенденцию, впрочем, характерную для многих городов. Оперативные дела, когда они касались розыска преступников, работы по конкретным уголовным делам, возбужденным своими следователями или прокуратурой, велись по полной программе. Обильные документы от рапортов до заданий агентурии, планов работ на период, проверок, запросов, оперативных установок. Эти дела всегда были пухлые и содержательные. Но вот несколько дел Кричко насторожили. Одно касалось откровенного вымогательства, рэкета. И было непонятно, почему оперативная работа велась так вяло, когда и заявление было содержательным, и улики были достаточными. Кричко не видел самого уголовного дела, но оперативное дело ему не понравилось. А в конце он еще увидел и копию постановления о прекращении уголовного дела. Это стоило запомнить, потому что наехали какие-то хлопцы на предпринимателя, и попахивало это дележом сфер влияния. Немного не мало предприниматель захотел вклиниться со своими «пятью газелями» в городские маршруты. И ссылается он в заявлении, что маршруты были по всем правилам зарегистрированы в городской администрации. Видать, все маршруты имели в городе одного хозяина, а предприниматель нарушил какие-то правила. И дело по всему было не в том, что он не захотел делиться». Еще два дела касались хулиганства, но по сути это были нападения на людей, причем не единичные, а с какой-то определенной целью. В первом случае пострадавший гражданин оказался правозащитником, во втором – журналистом. Кричко пометил себе в памяти познакомиться в СМИ и интернете с деятельностью обоих пострадавших. Дела ведь закончились ничем, и если в первом деле злоумышленников не нашли, то во втором и третьем они красовались, и данные на них были» можно попробовать выяснить чьи это люди, фотографии достать, последить за ними. Примерно такая же картина наблюдалась и во втором РОВД, где Кричко провел второй свой день. И здесь его наметанный глаз уловил парочку таких же непонятных дел. И в первый свой рабочий день в Чите, и во второй, Кричко демонстрировал верх несобранности и неумения планировать свой день. Или нежелание серьезно работать, это уж как кому нравится. Он утром уезжал в нужный РОВД, в обед оказывался в ГУВД, бесцеремонно вваливался в кабинеты начальников служб, замов начальника ГУВД, затевал пространные разговоры, развлекался. Потом уезжал и снова возвращался. На самом деле Станислав Васильевич не валял дурака и не создавал себе образ. Он смотрел на реакцию старших офицеров, создавая различные нелепые, неожиданные ситуации. И ведя такие же разговоры на нелепые, неожиданные темы. Первым для разработки он выбрал тот вариант, который казался ему самым безошибочным и надежным. Первом списке кричко значился бледный, молчаливый подполковник с злыми глазами. Заместитель начальника ГУВД, он же начальник управления охраны общественного порядка. Подполковник Лосев до недавнего времени работал заместителем начальника одного из РУВД по оперативной работе. Потом его перевели в управление уголовного розыска УВД, и все считали, что светит ему по заслугам должность соответствующего заместителя. Однако Лосева кинули из уголовного розыска на охрану общественного порядка. Должность колготную, неблагодарную, потому что в этом вопросе никогда не добьешься успехов, прорывов, заметных улучшений. Потому что в этом вопросе никогда и ничего не зависит от полиции. «Зависело бы, если бы была возможность каждому дому, двору, квадратному километру сквера поставить полицейский наряд. Если бы в каждом учебном заведении, особенно в неблагополучных, работали отдельные сотрудники полиции. Если бы профилактика сводилась не к пустой болтовне. Судьи не оправдывали мерзавцев, у которых богатые родители, а постовые не обирали бы валяющихся пьяных мужиков. Если бы, если бы, если бы...» Кричко около часа распинался в разных кабинетах, куда он собрался съездить сегодня вечером. Потом он прогнал от себя Носкова и вызвал такси. И через час, на уже начальник с тонированными стеклами, он вернулся к зданию ГУВД. Кричко точно знал, что сегодня Лосев уедет домой в 7 вечера. Подполковник тоже всем рассказывал, что его одолело недомогание и что нужно пораньше лечь спать, зарядив себя всякими народными снадобьями. А придумал Кричко себе сегодня на вечер посещение интересной достопримечательности города – Часовня Александра Невского на юго-западной окраине. Эта часовня была освещена совсем недавно, в сентябре 2001 года, в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского. Расположена она на Титовской сопке на высоте что-то около 800 метров над уровнем моря. Речко вычитал в путеводителе, что особое отношение к Александру Невскому в Чите объясняется тем, что этот древний князь испокон веков является покровителем пограничных рубежей России, и еще до революции Кафедральный собор Читы был освящен в честь именно этого святого. Ходили легенды среди православных верующих края, и уже несколько лет бытует чуть ли не официально признанное историками предание о том, что Александр Невский якобы посещал Забайкалье во время своих поездок в ханскую столицу Каракарум. И хотя достоверных фактов, подтверждающих эту гипотезу, обнаружено не было, данная тема активно тиражируется. Само расположение часовни на Титовской сопке будто бы освящено пребыванием здесь наследника российского престола Александра Николаевича во время его путешествия по Забайкалью в 1891 году. Но самым важным для Кричко было то, что рядом с часовней на Титовской сопке расположена смотровая площадка, изумительная для его легенды место паломничества туристов и гостей города. И главное обоснованная как же не взглянуть на панораму города с такой высоты? Ждать в машине пришлось недолго. Лосев вышел из здания управления в четверть восьмого. Служебная «Волга» сразу рванула с места, как только подполковник в нее сел. Частник Кричко пристроился сзади и, ухмыляясь старался не отстать. Сыщик наплел водителю, что следит за любовником своей жены. Неожиданно «Волга» прижалась к обочине возле аптеки. Кричко велел водителю пристроиться сзади и выскочил на тротуар, не дождавшись, пока машина остановится окончательно. Лосев покупал какие-то витамины. Очередь была небольшая, и сыщик не успел даже перечитать все плакаты, рекламирующие лекарства на стенах аптеки. Подполковник повернулся от кассы в сторону зала, засовывая в карман купленное лекарство, и увидел полковника-москвича. Кричко стоял, засунув руки в карманы и не скрывал, что ждет Лосева. «Вы здесь?» – неприязненно бросил в его сторону Лосев. «Тоже нужно лекарство?» «Нет, я здоров, слава богу!» – чуть усмехнулся Кричко. «Мне нужны вы, лично!» «А это не терпит до завтра. Я как-то предпочитаю служебные вопросы обсуждать в рабочее время. Очень, знаете ли, способствует здоровому образу жизни». «Перестаньте, господин подполковник. Мы с вами не дети, и должности у нас с вами серьезные». Жестко осадил иронически настроенного Лосева сыщик. «Если я приехал сюда из Москвы, значит, были основания. Если я жду вас вот на этом самом месте, то, поверьте мне, основания для этого еще более серьезные». Подполковник, прищурившись, смотрел в лицо москвича. Его поразило то, что такого лица он за эти дни у Кричко не видел. Перед ним всегда был весельчак, немного брюзга, с такими столичными барскими замашками. Типичный полковник из министерства». Теперь же стоял жесткий, предельно собранный человек, высокопоставленный офицер главного управления уголовного розыска страны. И он не собирался балагурить и шутить. Опыт и природный ум Лосева подсказывали, что дело серьезное, и человек этот серьезный, хотя в ГУВД он и валял дурака. «Догадались, что я вас не в баньку париться позову?» Чуть приподнял брови Кричко. «И правильно. Нам с вами нужно очень обстоятельно и серьезно поговорить». «Заметьте, я сказал, не мне с вами, а нам с вами. Улавливайте разницу». «Куда поедем?» – хмуро спросил Лосев. «Догадываюсь, что не в управление». «Вы едете домой, отпускаете машину, поднимаетесь в квартиру, снимаете форму и в гражданке ловите такси. Запоминайте адрес. Партизанская, 26, квартира 16». Кричко собрался было повернуться и покинуть аптеку, но снова повернулся к подполковнику. «И запомните». «Очень много честных людей скажут вам спасибо, если вы никому на свете не скажете, куда и зачем поедете. И о нашей неформальной встрече тоже». Через полтора часа в указанной квартире зазвенел дверной звонок. Кричко открыл входную дверь. Лосев стоял в черном свитере и в такой же черной легкой куртке. Беглого взгляда сыщика было достаточно, чтобы убедиться, что плечевой кобуры на подполковнике не было». Пистолет мог быть и сзади, за брючным ремнем, но в это не верилось. Лосев, судя по всему, был готов к серьезному разговору. «Заходите, раздевайтесь», – предложил Кричко, пропуская гостя в квартиру. Подполковник с готовностью снял куртку. Пистолета за ремнем не было. Кричко проводил Лосева в гостиную, где на журнальном столике между двумя креслами красовалась бутылка коньяка, сок, бутерброды на тарелке, лимон и немного фруктов. «Надеюсь, пить не обязательно», – — спросил Лосев, посмотрев на стол и усаживаясь в кресло. — Сугубо добровольно! — кивнул сыщик. — Просто разговор пойдет очень серьезный. Может возникнуть необходимость. — Валяйте! — согласился подполковник, положил ногу на ногу и приготовился слушать. — Моя миссия в вашем городе, Виктор Васильевич, носит несколько иной характер, нежели это следует из моих документов. — начал Кричко. Вы показались мне именно тем человеком, которому можно довериться и чьей помощью можно заручиться». «Интересно», — без улыбки ответил подполковник. «Вы обращаетесь к офицеру и сообщаете, что выбрали его в претенденты на стукачи против его же начальства? Не могу согласиться, что ваше предложение является порядочным». «Именно к офицеру я и обращаюсь», — зло ответил Кричко. «К профессионалу и сыщику, к человеку, которому не все равно, что тут у вас творится». Если вас устраивает то, что люди с офицерскими погонами на плечах совершают преступления сами и помогают это делать другим, если вам все равно, кто у вас тут находится у власти и какой ценой для честных невинных людей, то можете встать и уйти отсюда. Вы можете завтра же рассказать своему начальству о моем предложении вам, но тогда пострадают люди. Офицеры, для которых это звание не пустой звук, для которых слово «честь» означает нечто большее, чем для вас. Для вас, человека, который принимал присягу, клялся не жалеть жизни для защиты граждан? Или вы считаете, что для борьбы с другими преступниками хороши все средства оперативной работы, а для борьбы с преступниками в полицейской форме нет? Где логика, подполковник Лосев? Где?» Лосев опустил голову, молча разглядывая свои ногти. Молчание слишком затягивалось, но гость не поднялся и не ушел. Это было главное. «Я понимаю, что вы можете мне не доверять», — уже спокойно сказал Кричко. Но вы логику-то включите. Не слишком ли сложная комбинация для такого заурядного дела? Могу подсказать разрешение ваших сомнений. Завтра вы любым доступным вам способом, хоть через справочную службу, хоть через интернет, через сайт министерства, узнаете любые телефоны моего главка. Любым способом связывайтесь по любому телефону, чтобы избежать возможной подставы, с начальником главка генерал-лейтенантом полиции Петром Николаевичем Орловым. К вашему изумлению, он лично ответит вам на любые вопросы касательно моей миссии и моих полномочий. «Вы еще в Москве наметили мою кандидатуру к вербовке?» – усмехнулся одними губами Лосев. «Я вашей фамилии даже не знал. Просто такой вариант убеждения предусматривался. Если позвонит любой старший офицер из Читы и скажет пароль, то лично начальник главка подтвердит суть операции. Ну, будете звонить?» «Нет, не буду». Пожалуй, ваше поведение в нашем управлении в эти дни более убедительно, чем заверение генерала из министерства. Значит, Ваньку вы у нас валяли. Понятно. А чем же я заслужил высочайшее доверие? Тем, что оказался обижен, не возглавляя управление уголовного розыска? Так в должности и зарплате я не ущемлен. Все одно заместитель. Не то, Виктор Васильевич. Вас не допустили возглавлять уголовный розыск, потому что вам не доверяют». И прежде всего те, кто боится честного сыщика на этой должности. А для меня это первейшая характеристика. Ну и еще мнение о вас, которое я почерпнул из разговоров со многими офицерами. Вас ведь многие знают, уважают, помнят по оперативной работе. Достаточно оснований, чтобы быть с вами откровенным и включить вас в операцию главка». «Лесть не лучший аргумент», – покачал головой Лосев, но глаза его смягчились. «Какая к дьяволу лесть?» – возмутился Кричко. «Я что тут вам, институтка? Объективная оценка и не более!» Лосев задумался. Он оперся локтями на колени и силой потер лицо ладонями. Кричко наблюдал за подполковником. Тот мог сейчас встать и послать московского полковника с его провокациями куда подальше. Но Кричко надеялся, что Лосев ему поверит и примет правильное решение. А нервы? Нервы в мужской среде ставятся на место простым и радикальным способом. Кричко протянул руку в бутылке коньяка, открутил крышку и плеснул в два стакана граммов по 30. Ясно, что подполковник давно чувствует себя не в своей тарелке. Карьера складывается не так, как ему бы хотелось. Занимается он не тем, чем хотелось бы, и что он хорошо умеет. Плюс отношение начальства, плюс весь тот негатив, ради которого Кричко и Гуров сюда были направлены. В положении Кричко сейчас было одно очень слабое место – настолько слабо что могло свести всю вербовку на нет. Кричко, спроси его подполковник конкретно, не мог бы вразумительно ответить, зачем он сюда прибыл, кого и в чем конкретно подозревает Москва. Не смог бы он назвать фамилию оборотней и их черные деяния? Есть только оперативная информация о ситуации. И если все это выложить сейчас Лосеву, то он подумает, что это или ловушка для него личная, или что приехали какие-то олухи, «Которые наломают тот дров и спалят его с его диссидентством. Тогда крах!» Лусев оторвал руки от лица, и Кричко с удовлетворением увидел, что лицо полковника изменилось. Оно не было уже усталым, недовольным. Это было лицо решительного и умного человека. Подполковник взял стакан и легко опрокинул содержимое в рот. Он даже не стал закусывать, только длинно выдохнул, чуть прикрыв глаза, и откинулся на спинку кресла». Что конкретно вас интересует и каков ваш план действий?